Глава 47. «Патрон был в патроннике», — сказала Изабель. «Она собиралась убить тебя». «Нет», — покачал головой Жанги. «Она хотела, чтобы я ее убил». Он сидел на заднем сиденье машины, абсолютно обессиленный и все еще дрожал. Не от холода, а от нервного напряжения. «Самоубийство руками копа», — сказал Гамаш. Это был один из его кошмаров. Лишь немногие полицейские, выходя в отставку, могли похвастать, что их ни разу не вынудили сделать это. Но Жан Гиббовар отнюдь не был среднестатистическим копом. Они отвезли Эбигейл Робинсон в отделение Сирте. Ее задержали за то, что она завладела опасным для жизни оружием и угрожала применить его против офицера полиции. Ей не было предъявлено обвинения в убийстве Дебби Шнайдер или Марии. Команда Гамаша не знала, достаточно ли у них свидетельств, чтобы их принял суд. На это могло потребоваться еще немало времени, если не целая вечность. Хотя полицейские все еще рассчитывали на ее признание. К тому времени, когда все формальности были выполнены, написаны заявления, Завершена бумажная работа, день уже клонился к вечеру. Калет Роберж отвезли домой, к Жан-Полю, а Винсент Жильбер и Ханья Даут вернулись в Аберж. Винсент тут же пригласил Ханию прогуляться до бестро и выпить. «Мне нужен глоток свежего воздуха. Мы пойдем пешком? Да тут совсем рядом. Нужно только спуститься с холма», — сказал он. Вон оно, бестро. Его отсюда видно. Горизонт тоже видно, но это не значит, что я хочу до него дойти. Два святых идиота прирекались всю дорогу, пока шагали вниз по склону к бестро, где Габриэль усадил их за столик подальше от приличного общества, и принялся выуживать из них информацию. Он ушел с заказом на двойной виски и горячий шоколад но без всякой информации. Изабель отвезла шефа и бавуара назад в три сосны. Жан Ги, сжавшись на заднем сиденье, провел по лицу трясущейся рукой. Думал, понимают ли его коллеги, что он подошел к самой грани. Наверное, понимают, — подсказывал ему опыт. Чего он не знал, так это причины, по которой не стал стрелять. Интересно, настанет ли в его жизни день, когда он пожалеет, что не сделал этого выстрела? «Так значит, вы пригласили Эбигейл к себе не для того, чтобы убить?» — спросил их не я. я. кого кого-то убить ни в коем разе. Уж я насмотрелся жестокости пока работал у Камерона. Нет». Я пригласил профессора Робинсон в свой дом, чтобы никто не помешал мне попросить у нее прощения за то, что случилось с ее матерью. Ведь так или иначе я допустил эту трагедию. Но возможности извиниться мне не представилась. Он посмотрел на свои руки с выступающими венами. Его сплетенные вместе пальцы лежали на столе, Виски стоял перед ним нетронутый. Ханья взяла чашку с горячим шоколадом, украшенным башенками взбитых сливок. Она ощущала потребность в чем-то успокаивающем. Ханья никогда не пробовала горячего шоколада, но видела, с каким удовольствием его пьют другие, а потому решила, что, может, именно это ей сейчас и нужно. Она не могла понять, что ее так огорчило. В конечном счете она видела кое-что похуже, не говоря уже о том, что делала, но никогда не сталкивалась с последствиями. Она считала людьми тех, кого убила, и в тот момент знала, выбора нет. Если она не поднимет руку на врага, то умрет сама. Но теперь... Хания начала догадываться, что истина глубже. У этих мужчин и мальчиков были семьи, стремления, пусть ущербные, собственные раны. Неявны не родились с желанием насиловать, мучить, пытать и убивать. И теперь, сидя в этом тихом бестро в тихой деревеньке, Хания Дауд соглашалась с тем, что хотя принявшие смерть от ее руки были ужасны, чудовищны, но при этом все же принадлежали к роду человеческому. И, может быть, может быть, осознав эту истину, она сумеет наконец обрести хоть какой-то покой. Что, если это и есть ее настоящий приз? «А вы хотели бы?» — спросила Хания. «Я говорю, извиниться. Хотели бы?» «Может быть, потренируетесь сейчас?» Жильбер собрался было отказаться, но, глядя на нее, передумал. «Простите меня за то, что случилось с вашей матерью» за мое позорное участие в бесчеловечных экспериментах. Примите мои извинения за то, что я ничего не сделал, чтобы это остановить. Раскаиваюсь в своем бездействии, глубоко сожалею о ее смерти и о том, что впоследствии произошло в вашей семье и в семьях других жертв Камерона. Простите за всю ту боль, что я принес. Старый святой идиот, вглядываясь в лицо молодой святой идиотки, вдруг заметил, что шрамы исчезли. Вернее, они перестали бросаться в глаза, как прежде. — Я прощаю тебя, — тихо сказала она. И тоже прошу у тебя прощения. Тебе нанесли ущерб, и ты лишился разума из-за Браун-Брауна, а потому и делал то, что противно человеческой природе. Мне жаль, что твоя жизнь имела такой конец. Пока Винсент Жильбер пытался сообразить, о чем она говорит и что такое Браун-Браун, Хня, дрожащей рукой, подняла чашку и сделала первый в своей жизни глоток горячего шоколада. И тут же поняла, способность этого напитка утешать, если не исцелять. Еще ей стало ясно, за что канадцы любят зиму. Ведь этот замечательный согревающий напиток подают к столу, когда земля, покрывается снегом и льдом. Хнея опустила чашку и улыбнулась Винсенту. Он подумал, не сказать ли ей, что у нее появились усы из взбитых сливок, но решил промолчать. Потому что это каким-то образом подняло ему настроение. «Как-то раз святой идиот». «Прежде чем вы уедете, я бы хотела показать вам кое-что», — сказала Клара на следующее утро. Она пригласила Хнею к себе в дом попрощаться. Когда та пришла, в уже знакомой ей кухне сидела мирно. Хнея направилась в столь же знакомую гостиную и остановилась на пороге, широко раскрыв глаза. Габрие и Оливье поднялись и повернулись к ней. А с ними и рейн Мари. Рут с Розой на руках стояла рядом со Стивеном. Там были Жангис Изабель, а еще Аня, Наре и Дола. Все приехали в Три Сосны, чтобы проводить ее. Они стояли полукругом, лицом к ней. Хания отступила, замерла, потом сделала шаг вперед еще один и замкнула круг. Винсент Жильбер отклонил приглашение Клары. Он получил такой заряд человечности, что ему должно было хватить ее на всю оставшуюся жизнь. Приближаясь к своей лачуге, он услышал крики соек. Прежде он отгонял их или, по меньшей мере, пытался, но теперь остановился на крыльце, и открыл пакет, купленный им в магазине месье Белево. Разбросав черные семечки подсолнечника на белом снегу, Жильбер стал смотреть, как птицы слетаются на угощение, ловко подбирают его и взмывают к верхним ветвям. Он вошел внутрь, зажег свет, приготовил чай и открыл книгу, принесенную ему калет. Удивительные случаи всеобщих заблуждений и безумия толпы. Он устроился поудобнее и прочел про пузырь Южных морей, и про тюльпаноманию, и про барабанщика Эстедуарта. Снаружи по-прежнему раздавались крики неугомонных соек, но теперь они звучали, как возгласы дружеской компании. Господи Иисусе, вздохнула Рут. Опять эта долбаная картина. Надо собраться с духом, сказала она Стивену. По просьбе Хени, Клара приготовила горячий шоколад со взбитыми сливками. В свою порцию и порцию Рут Стивен добавил Бренди. По крайней мере, они вдвоем смогут выдержать предстоящее зрелище. Габри репетировал фразы, Это замечательно, это блестяще. В презентации морально готовилась даже Рейн-Мари. Как и все остальные, она была по секрету ознакомлена с последним творением Клары. Их друг занялась нанесением, явно произвольным, слоев краски на холст. Время от времени в эти нанесенные слои вторгалось что-то гиперузнаваемое. Последним таким явлением был банан рейн Мари спрашивала себя, не отсылка ли это к обезьянам, но в глубине души подозревала, что данная деталь вообще лишена всякого смысла. Мирно за ее спиной пыталась заманить Билли Уильямса в первые ряды, но он, уподобляясь осликам, которых разводил, низко опускал голову и отказывался двигаться с места. «Эх, и умник!» — думала Мирна, неохотно следуя за остальными в мастерскую Клары. «Что вам известно, Калет?» — спросил Гамаш. Почетный ректор и ее муж были в гостиной Гамашей. Поскольку суета и толчья могли обеспокоить Жан-Поля, супруги Роберш остались с Арманом, тогда как прочие члены семьи старшего инспектора направились к Ларе прощаться с Ханьей Дауд. Пока Арман и Калет разговаривали, Жан-Поль снимал книги с полок и аккуратно ставил их на пол перед камином. Пол ни разу не говорил мне об этом прямо, но он знал, что я все поняла. Он никогда не давал Марии по ошибке бутербродов с арахисовым маслом. А если бы ей дали такой бутерброд специально, то это называлось бы убийством. Я знала, что он на такое не способен. Должна сказать, я всегда надеялась, что это рук Дебби Шнайдер а не Эбигейл, ради Пола надеялась. Но когда я получила его письмо, мне стало ясно, что Мария убила Эбби. Он знал свою дочь, знал, как далеко она может зайти. «Он просил вас показать письмо Эбигейл, чтобы та поняла, она в безопасности», повторил уже сказанное недавно Арман. Жан-Поль держал в руках книгу, разглядывал ее. Потом подошел к Калет, протянул книгу ей. Он теперь почти всегда молчал, хотя общался при этом другими способами. «Мерси», — поблагодарила она, — «я ее искала». Он улыбнулся и вернулся к своему занятию. Калет зажмурилась, потом открыла глаза и положила книгу на диван рядом с собой. «Винсент говорит, вы пригласили Эбигейл сюда, чтобы попытаться вдвоем помочь ей. Убедить ее оставить эту пропаганду. Верно. И Винсент собирался рассказать ей о своей работе у Йоэна Камерона? Нет, он не знал, что ее мать стала одной из жертв Камерона. Узнал только, когда сама Эбигейл об этом сказала». «Закончатся ли дебаты о принудительной эвтаназии теперь, когда Робинсон задержана?» — спросил Арман. «Будем надеяться, что да», — ответила Калет. «Но, боюсь, это семя стало давать всходы. Она запугала людей, внушила им, что у нас не хватает ресурсов, чтобы встать на ноги после пандемии, не говоря уже о том, чтобы справиться со следующей волной заболеваний, если такое повторится» и выход один — позволить умереть всем больным и старым. «Принудить к смерти», — сказал Арман, — «с помощью летальной инъекции. Смертная казнь для мужчин и женщин, чье преступление не убийство, а долгая жизнь». В открытую дверь своего кабинета Гамаш видел разложенные на столе папки, с которыми он работал, когда приехали рабержи. В папках лежали документы, свидетельствующие против ряда сотрудников социальных служб. Во время пандемии эти люди бросили на произвол судьбы немощных обитателей домов престарелых. Документы эти Гамаш собирал без шума, в частном порядке. И число их все росло. Стоял воскресный день. На следующее утро у Армана была назначена встреча с премьером Квебека. Он решил показать ему эти бумаги. Собирался тихо и конфиденциально заявить премьеру, что если будут сделаны какие-то шаги в сторону принятия закона о принудительной эвтаназии или чего-либо, хотя бы отдаленно напоминающего Евгенику, эти документы будут обнародованы. Гамаш понимал, подобное заявление по сути шантаж. Но он и его совесть могли с этим примириться. Но это завтра а сегодня он мог тихо и комфортно провести время за разговором с друзьями в своей гостиной. — Вы будете предъявлять Эбигейл обвинение в убийстве? — спросила Калет. — Мы попробуем. Ее взгляд остановился на семейных фотографиях в рамках, стоявших на книжной полке за спиной Армана. — Поверить не могу, что он не выстрелил. Она перевела взгляд на Жан-Поля, который в этот момент аккуратно выдружал одну книгу на другую. Я думаю, любовь не позволила ему сделать это. «Уи! Нажми Жан-Ги на спусковой крючок, и он бы не смог стать таким отцом для своих детей, каким хотел быть!» Клара прошла мимо хаоса на мольберте к полотну, что стояло у стены. Хания смотрела на хозяйку дома и не знала, следует ли ей сказать что-нибудь об усах из взбитых сливок под носом Клары. В конечном счете она решила промолчать. Когда претендент на Нобелевскую премию мира Клара сняла с полотна кусок материи, заляпанной краской, и вокруг воцарилась тишина. Потом раздались слова. «Это замечательно», — пробормотал Габри. «Блестяще», — подтвердил Оливье. Когда Калет и Жан-Поль уехали, Арман прямиком направился к дому Клары. Все гости находились в гостиной, но алханье он обнаружил в мастерской. Она рассматривала картину. На ней была куртка. А ее чемоданы от Луи Витона ждали у двери. Арман и ханья молча постояли бок о бок, разглядывая полотно Клары. Потом он, не сводя глаз с картины, спросил, ⁇ Вы уверены, что хотите уехать? ⁇ Она повернулась и впервые увидела не глубокие складки на его лице, не шрам на виске, а доброту. В его глазах. Потом она снова принялась изучать творение Клары. «Судан — моя родина. Я думаю, вы это понимаете, месье Гамаш. Я должна быть там. Вы и ваши мачете? Вы меня осуждаете? Нет, просто спрашиваю». Арман услышал, как тяжело вздохнула Хания Дауд, героиня Судана. Судан — ужасное место. Кругом нищета, невыразимая жестокость. Женщины и девочки подвергаются опасности. Но там существует и невообразимое мужество, и красота. Она улыбнулась, глядя на картину. Мою деревню отстроили заново. Там есть и мой маленький дом. Это неподалеку от белого Нила. Она рассказала ему об ароматах лета, о дождях, лещущем по воде, о песне ветра в пустыне, обо всех мелочах, из которых складывается дом, о чувстве сопричастности к нему. Когда я дома, я каждый день хожу туда, сижу на берегу. «И молюсь». «И о чем вы молитесь?» Она посмотрела на него. «Вероятно, о том же, о чем и вы. Мы все делаем одно и то же». С этими словами Хания развернулась и прошла мимо Гамаша к выходу из мастерской. Рейн-Мари в прихожей надевала сапоги и куртку. «Я отвезу вас в Монреаль», — сказала она. Не надо, я заказала такси. Сюда ходят такси? Удивилась Мирна. Да, не знаю точно, на каком языке говорил тот человек, но уверенно он сказал, что будет ждать меня здесь. Женщины посмотрели на Билли Уильямса, а тот ухмыльнулся и поднял руку. Потом опустил ее и взял ладонь Мирны в свою. Я думаю, мы, наверное, сможем отменить такси, проговорила Рейн Мари и увидела, что Билли согласно помотал головой. — Мы тоже поедем, — сказала Клара и мирно кивнула. — Зачем? — спросила Ханья. Клара удивленно посмотрела на нее. — Затем, что так поступают друзья? В последний раз, взглянув на три сосны, Ханья увидела старика и старуху на деревенском лугу, Старуха стояла, выставив средний палец и махала на прощание. Жанги попросил Армана присмотреть за Анаре, а сам Седола и Анни отправился в кухню. Они сели у печки. Мне нужно сказать тебе кое-что. Он взглянул на Анни. О том, что я прежде чувствовал по отношению к Идоле, О нашем с тобой решении. Арман сидел на скамье, у его ног лежал Фред. Они смотрели, как Анаре играет с другими деревенскими ребятишками, как прыгает вокруг них Анри. Арман размышлял о работе Клары. Картина напоминала пейзаж. По крайней мере, так сказал бы случайный наблюдатель. Но если бы этот человек смотрелся внимательнее, то увидел бы топографическую карту из тех, что используют в спортивном ориентировании. Но если бы он задержался перед картиной, если бы перестал фокусироваться на мелких деталях по отдельности, тогда он наверняка бы понял, что она на самом деле собой представляет, что на самом деле имеет значение. Он увидел бы, как дороги и реки Холмы и бескрайние поля, каменные стены, леса и луга сливаются в единое целое, и возникает образ — молодая женщина с иссеченным лицом. Но то были не шрамы. Глубокие линии становились путями домой. «Дед! Дед!» закричала Наре, впрочем, крик его был неразборчивым. Арман вскочил и бросился к внуку. Подбежав, он увидел, что дети, все до единого, примерзли языками к штанге ворот. Минуту спустя Гамаш вместе с Габри, встав на колени, лил теплую воду на нежные детские языки, прилипшие к металлу, и спрашивал себя, зачем они это сделали. Но в свое время это делали Анни и Даниэль, да и сам он так поступал в их возрасте. Он подозревал, что то же самое случалось и с его родителями, когда те были детьми. Некоторые вещи были просто необъяснимыми. «Потерпи», — прошептал Арман, — «все будет хорошо». Ханья положила ноги на подставку в салоне бизнес-класса и посмотрела в иллюминатор. Миля за миле оставались за хвостом самолета, и она, приближаясь к Судану, к своему дому, чувствовала, как расслабляется. Пусть Родина не обещала полной безопасности, но этой земле принадлежала ее душа. Хния достала маленький конверт, который сунула ей в руку Рейн-Мари в аэропорту Монреаля, и распечатала его. Внутри оказалась самодельная открытка, и Хния принялась ее разглядывать. Перед ней был пожелтевший и помятый бумажный листок. На нем оставался кусочек скотча. Открытка прежде была приклеена к оконному стеклу. Одна сторона была исписана веселыми посланиями, на другой Ханья увидела радугу и подпись, сделанную ярко-розовым карандашом. Ханья сжала в руке открытку и приложенную к ней крохотную фотографию в рамочке. Посмотрела в иллюминатор, на снежный простор, на ландшафт, покрытый миллионами произведений искусства. Сава, бьян, але. Она подумала, может быть, так и есть.